Своим волнением подошел к окну и распахнул его настиж. Внутрь выкрывается уличный шум. Или вы, как и я, принадлежите к привилегированному классу? Тех, кто может еще работать своими руками? Возможно, что вы как раз один из тех, что по 8 часов ежедневно дробить вон там отбойным молотком бетонный полк. Или один из тех, кто постоянно в течение восьми часов бросает мусорные бачки в мусоровоз, чтобы вытрясти из них мусор? Соответствует это вашим талантам? Было бы задето ваше самолюбие тем, что кто-то забрасывает мусорный бачок в мусоровоз лучше, чем вы? И вы также наполнены идеализмом, и самоотверженной отдачей на вашей работе, как и я, я нажимаю на четыре струны пальцами левой руки до тех пор, пока на них не выступает кровь. И я вожу по ним смычком из конского волоса до тех пор, пока правая рука не анимеет. И тем самым я произвожу тот звук, который необходимо производить, Звук. Единственное, что отличает меня от вас, я постоянно надеваю на работу фраг. Он закрывает окно. А фраг его выдают только к рубашке, о которой я должен позаботиться сам. И после этого мне приходится переодеваться. Извините, я разволновался. Я не собирался волноваться. Я не хотел вас обидеть. Каждый стоит на своем месте и делает то, что умеет. И не нас нужно спрашивать, как он туда попал, почему он там остался. там и Иногда у меня действительно возникают свинские мысли, извините. Только что, когда я представил перед собой Сару как контрабас, ее женщину моей мечты представил перед собой словно контрабас. Ее ангела, который в музыкальном смысле так далеко впереди от меня, парит, представить ее себе в виде дурацкого ящика от контрабаса, который я трогаю своими дурацкими ороговевшими пальцами и глажу своим вшивым дурацким смычком. Фу, черт! Эти свинские мысли, они пронзают меня с упоением. Иногда, когда я думаю, неотвратимо подталкивая к действию. Когда я думаю, моя фантазия подхватывает меня, словно крылатый конь не несет галопом. «Мышление», — говорит один мой друг, он уже 22 года изучает философию и теперь имеет ученую степень, «мышление», — Это слишком сложная вещь, чтобы каждый мог себе позволить в нем дилетантствовать. Он, мой друг, тоже не стал бы садиться и играть бешеную соната для фортепиано, потому что он этого не может. Но каждый полагает, что он способен думать и думает необузданно, беспрерывно. Сегодня это большая ошибка, говорит мой друг. И поэтому происходят эти катастрофы, которые нас погубят, всех сразу. И я говорю, он прав. Большего я не скажу. Сейчас мне надо переодеться. Он отходит, берет свою одежду и, одеваясь, продолжает говорить. А я, извините, что я сейчас говорю несколько громче. Но когда я пью пиво, я всегда говорю громче. Я как член государственного оркестра являюсь квази-служащим и как таковой никому не известен. У меня определено количество рабочих часов в неделю и пять недель отпуска. Страховка на случай болезни. Раз в два года автоматическая прибавка к жалованию. Затем пенсия. Я имею все гарантии. Знаете, это иногда меня так пугает. Я, я, я иногда боюсь выйти из дому. Настолько я всем гарантирован.